Через три часа после исчезновения барьера Сэнди повернула радар своего пульта к Анне. Она уже несколько часов находилась в рубке, наблюдая за происходящим. Один из вспомогательных телескопов следил за плотным движением вокруг главной Альфы. «Похоже, что некоторые корабли намерены выйти за пределы системы», — сказала Анна. «В стороне от основной массы кораблей». Появилось 11 остаточных следов плазменных двигателей. Их ускорение составляет 5G, и полёт длится уже около 5 часов. Они развивают дьявольскую скорость. Надеюсь, у них имеются защитные поля. При такой скорости удар одной молекулы способен причинить серьёзные неприятности. Такие же следы я вижу и со стороны газовых гигантов, сообщил Жан Дюва. «Они направляются к нам?» – спросил Уилсон. «Не совсем, сэр. Один из кораблей пройдет в восьми АИ от нас». «Это не предвещает опасности, но продолжайте за ними следить. Я хочу немедленно знать, если кто-нибудь изменит курс в нашем направлении. Есть, сэр?» «Танде, как ты думаешь, они способны засечь наш ГИС-радар?» Полагаю, у них имеются технологии распознавания флуктуаций квантовых полей, и это может косвенно указать им на наше присутствие. Но внутри звёздной системы мы не засекли лучей ГИС-радара, так что, возможно, у них и нет детектора. Это вопрос целесообразности. Зачем им ГИС-радар, если их мир ограничен барьером диаметром в 30 аЕ? А их технологии позволяют орудить барьер? Внезапно спросил Уилсон. Танды поморщился и неохотно высказал своё мнение. Я бы так не сказал. Исходя из того, что мы увидели, я бы поставил их на один уровень развития с нами, если не считать нашего существенного преимущества благодаря червоточинам. В тёмной крепости же технологии на порядок выше всех наших наработок. Следовательно, возведение барьера надо приписать внешним силам. Да, похоже на то. Их заперли? Кто-то посчитал, что они представляют угрозу? Уилсон снова сосредоточился на колоссальных технических достижениях, фиксируемых системами наблюдения. С его точки зрения было трудно без зависти наблюдать за развитием цивилизации на главной Альфе. Но почему? Меня больше тревожит исчезновение барьера, заметил Оскар. Кто-то нас заметил? Но это бессмысленно, сказал Уильсон. Если кто-то пытался изолировать эту цивилизацию, зачем убирать барьер при появлении первого же исследовательского корабля? Они не пытались их изолировать, поправил его Тули. Они не приуспели в этом. Тем более разрушение барьера не имеет смысла. «Не понимаю, зачем об этом беспокоиться?» — сказала Анна. «Теперь мы легко сумеем все выяснить». Все присутствующие в рубке повернули головы в ее сторону. Она улыбнулась, и изящные спирали ОЭС-татуировок на ее щеках блеснули серебром. «Надо их спросить», — сказала она, указывая на экран. На третий день после падения барьера они воспользовались для наблюдений ГИС-радаром, Уилсон выслушал все за и против по поводу налаживания контакта. Большинство людей на борту, включая его самого, испытывало сильнейшее любопытство, несмотря на всё, что они уже успели увидеть. Дадли был срывался приветствовать чужаков. Оскар настойчиво советовал развернуть корабль и немедленно возвращаться в содружество. Исчезновение барьера его по-прежнему сильно тревожило. Уилсон впервые всерьёз пожалел о невозможности связаться с одружеством. В этом вопросе он с радостью снял бы с себя ответственность. Анна права, при контакте с чужаками они смогут получить бездну информации. Всё говорило о том, что обитатели Альфы Дайсона были кем-то изолированы, и причины возведения барьера продолжали оставаться главной темой обсуждений. Эта цивилизация производила сильное впечатление, но угрожающей не выглядела. К выходу из звёздной системы направлялось уже 83 корабля. За 3 дня полёта при ускорении в 5g первая группа кораблей прошла расстояние, равное 10 ае, и не снижала темп. Первые суда с газового гиганта уже почти достигли границы, где прежде стоял барьер. Никто на борту второго шанса не мог догадаться, куда направятся эти корабли после того, как преодолеют расстояние в 30 ае. Тем более, что эти суда не были предназначены для межзвёздных путешествий. Тем временем сбор данных о системе Альфы Дайсона продолжался. Колонии чужаков распространялись не только на планеты. Заселёнными оказались и два пояса астероидов по обе стороны орбиты главной Альфы. На каждом из спутников Тройянцев газовых гигантов, включая обширную группу планетоидов, были образованы искрящиеся активностью поселения. Ещё больше заинтересовало учёных, особенно физиков, целая система защищённых силовыми полями колец диаметром в 500 км, вращающихся в 3 миллионах километров над солнечной короной. По предположениям исследователей, кольца поглощали солнечный ветер, перекачивая мощные потоки элементарных частиц. Наконец Уильсон дал разрешение на использование ГИС-радара, чтобы получить детальную картину звёздной системы и её обитателей. Обнаруженные при сканировании десятки тысяч огромных кораблей, снующих между планетами, спутниками, астероидами и промышленными установками, никого уже не удивили. Вызвало некоторое беспокойство лишь их количество, особенно если учесть, что второй шанс оказался здесь в полном одиночестве. Правда, неожиданностью для учёных оказались несколько блуждающих астероидов, на которых тоже имелись признаки индустриальной активности. Три из них находились всего в паре а я от второго шанса. Уилсон Сурово отчитал дежурного офицера Сенди Ланьер за то, что та не заметила исходящие от астероидов нитридные потоки раньше. Но уже вечером капитан пожалел об этом, когда Анна прочла ему лекцию о мизерности выбросов ядерных генераторов в сравнении с бескрайностью космических просторов. Они, вероятно, только начали строиться на этих астероидах, энергично доказывала она. Если бы рядом с кораблём появилось нечто значительное и опасное, наша группа обязательно бы тебе доложила. Уильсон ворчливо извинился и добавил, что надо бы хорошенько присмотреться к ближайшим астероидам. Раз уж у второго шанса под боком имеются образцы цивилизации Дайсона, Нельзя не воспользоваться шансом и не понаблюдать за ними, не обнаруживая себя. Анна приняла извинения и позволила себя поцеловать. А потом они вместе стали искать новые способы использования слабого притяжения жилого отсека. Детальная картина системы пары Дайсона уже сложилась, и корабельный георадар направили в сторону Беты Дайсона. Даже с предельно допустимой дистанции по показаниям радара стало ясно, что барьер вокруг второй звезды остался без изменений. Это обстоятельство укрепило убеждённость Оскара, что исчезновение барьера было связано с их приближением. Никаких предположений о причине этого явления у команды по-прежнему не было, так же как не был предусмотрен такой вариант развития событий во время составления планов миссии. Всё это лишь ни раз указывало на то, насколько важными были решения, принимаемые Уилсоном. Он дал задание группе наблюдения продолжать сбор информации о системе Альфы Дайсона. Первое сражение разразилось во время сканирования ближайших астероидов для получения изображений с высоким разрешением. Сначала сенсоры зарегистрировали несколько мощных электромагнитных импульсов на полпути между газовыми гигантами. Анализ сразу же определил ядерные взрывы. Второй залп был произведен в тот момент, когда пелена выброшенных газов внезапно рассеялась, открыв обзору две эскадрильи из трех десятков кораблей, несущихся друг к другу навстречу. Бой начался на дистанции в миллион километров». При этом корабли продолжали сближаться, имея ускорение в 7g. Ракеты и гамма-лазеры мгновенно превратили быстро сокращающееся расстояние в смертоносный энергетический вихрь, подпитываемый взрывающимися кораблями. Быстрое сканирование гис-радаром в режиме реального времени выявило распространяющееся облако обломков и продуктов горения, и в нём несколько разбитых кораблей. С 32 млн километров на пяти колонизированных астероидах были засечены активные сенсоры, направленные на зону сражения. Хорошо, что нас там не было, воскликнул Оскар. Уильсон взглянул на дисплей, по которому продолжали разлетаться бесформенные обрывки облучённой материи. Это напомнило ему смешные взрывы в блокбастерах его юности. Где накачанные стероидами звёзды Голливуда убегали от взрывной волны. "Оборона?" задумчиво произнёс он. "Способны ли наши силовые поля отразить такую атаку?" "Первый залп и возможно, сэр, но затем нам пришлось бы чертовски трудно." "Спасибо." Он повернулся к Оскару и едва заметно кивнул. Они вышли в комнату для совещаний старших офицеров. И включили затемнение прозрачной стеклянной перегородки. На экранах вокруг длинного стола мерцали красные и синие линии диаграмм. "Я знаю, о чём ты думаешь", заговорил Уилсон, присаживаясь на угол стола. "Не трудно догадаться". И утвердил об этом с того момента, когда исчез барьер. Мы должны вернуться. Последние события изменили изначальный сценарий миссии. Наш полёт должен быть только исследовательским. Теперь всё иначе. Знаю, знаю. Уилсон провёл рукой по волосам, отро шум намного длиннее, чем ему нравилось. Но нам до сих пор неизвестна причина их изоляции, так же как и кто является создателем барьеров. А ведь нас послали, чтобы выяснить именно это. По моему мнению, мы не выполнили задание. То сражение предельно ясно указывает на причину изоляции. Мне этого вполне достаточно. Может и так, но нельзя же возвращаться домой, имея на руках одни предположения. Я хочу полной уверенности. Уилсон, тебе стоит побеспокоиться не о цивилизации Дайсона. Почему барьер уничтожили именно для нас? Это тебя не тревожит? Конечно, тревожит. Но о барьере нам сможет рассказать обитающий здесь народ. Мы не в состоянии их об этом расспросить. Это слишком рискованно. Человечество за всю свою историю взорвало лишь 5 ядерных боеголовок, да и то с горяча. К этому способствовали необычные и чрезвычайные обстоятельства. В этом же сражении всего за 30 минут было взорвано 872 термоядерные бомбы. И половина из них сопровождалась колоссальным выбросом энергии. Они опасны, Уилсон, очень, очень опасны. Характер применяемого оружия в любом конфликте определяется зоной боевых действий и доступными технологиями. Если бы атака была направлена против нас, я не задумываясь, пустил бы в ход наше ядерное оружие. Это было бы адекватной реакцией. Неужели моё желание исполнить свой долг характеризует всю человеческую расу как банду опасных убийц? Ты передёргиваешь. Мне всё это не нравится. Мы должны вернуться, я настаиваю. Мы не можем вернуться. Несмотря на все неожиданности, мы должны выполнить то, ради чего были посланы сюда. Исследования и перспективы, Оскар. Мы не вправе повернуть назад. Это было бы недостойно человечества. Я намерен санкционировать пробный удалённый контакт. Оскар прикрыл глаза и удручённо вздохнул. Ну ладно. Это твой выбор, и я его поддержу. Но не могли бы мы соблюдать предельную осторожность? Уильсон улыбнулся. Поверь, мы будем настолько осторожны, что ты сможешь заподозрить меня в паранойе. На следующем совещании руководителей групп они выработали порядок действий, основываясь на протоколах содружества для контактов с чужаками и адаптируя их для создавшейся уникальной ситуации. Я хочу выяснить о чужаках Дайсона всё, что только возможно в условиях скрытности, сказал Уилсон. После проявленной ими агрессивности я отказался от намерений перевести второй шанс на орбиту вокруг планеты или одного из спутников. Бог знает, какое оружие имеется у них на орбите вокруг населённых объектов. Первым шагом в изысканиях будет высадка контактной группы на пустынный объект, какой-нибудь покинутый населённый пункт или разрушенный корабль. Продолжил Оскар. что-нибудь такое, что позволит нам узнать, как они живут, дать представление об их физическом облике и культуре. Если нам повезёт, мы сможем найти какие-нибудь электронные хранилища памяти. Выбор объекта обуславливается обязательными условиями. Он должен находиться не менее чем в 5 млн километров от любого обитаемого поселения или корабля. В чрезвычайной ситуации мы сможем развить ускорение в 5 g. А это значительно меньше, чем у кораблей, летающих вокруг. Наше единственное тактическое преимущество это сверхсветовая скорость. В любом случае, хотелось бы исключить вероятность преследования, поэтому все процедуры должны вестись с минимальным уровнем излучений. До начала этого этапа исследования я бы хотел рассмотреть возможные варианты реакции чужаков в случае нашего обнаружения, сказал Уильсон. Он обвёл взглядом сидящих за столом, пока не остановился на Эммануэль Вербике, специалисте по культурам чужаков. Вы готовы высказать ваши предположения относительно этой цивилизации? Очень мало сверх того, что очевидно всем, ответила она. Всё, что мы видели, соответствует нашим стандартным представлениям об обществе, не имеющем доступа к сверхсветовым технологиям. Они достигли логически обоснованного успеха в развитии в пределах своей звёздной системы. Произошедшее сражение вызывает некоторое недоумение. При таких очевидных достижениях в колонизации можно было бы ожидать большей стабильности. Однако при недостатке сведений об их культуре было бы несправедливо придавать этому конфликту решающее значение. В дешифровке их сигналов мы успеха не добились, доложила Анна. И это меня беспокоит. Никто не ожидал, что алгоритмы СИ позволят сразу же приступить к переводу. Но в некоторых областях я ожидала большего. В каких именно? поинтересовался Оскар. К примеру, в отношении видео и голографических сигналов. Такого рода информация форматируется по одним и тем же принципам, даже если используются ультрафиолетовый или ультразвуковой спектры. Но мы не обнаружили ничего подобного. Их сообщения бессистемны и, что ещё более странно, содержат аналоговые сигналы. Принимаемое нами огромное количество передач ничуть не помогает. Наоборот, при наложении друг на друга они подвергаются сильным искажениям. За прошедшее время я должна была бы продемонстрировать вам образцы их речи, но даже этого сделать не могу. Очень странно, что мы до сих пор не знаем, как они выглядят, сказала Эманюэль. Если бы ситуация была обратной и чужаки подошли бы близко к содружеству, из наших передач они быстро получили бы необходимые сведения. Мы всё записываем, продолжила Анна. Если сумеем наладить контакт и обитатели системы Дайсона захотят с нами разговаривать, мы поймём, какие каналы они используют для общения. После этого можно будет начать трансляцию уже записанных сигналов. Это поможет в том случае, если они обнаружат наше присутствие и ограничат передачи в интересах секретности. Полученные на сегодняшний день записи позже могут оказаться весьма ценными. Ты хочешь сказать, что мы их подслушиваем? спросил Уилсон. Фактически да. Ладно, не вижу в этом никаких проблем. Но если они поймут, что мы скрываемся поблизости, надо ли нам опасаться атаки? спросил Оскар. Если бы я была на их месте, я бы проявила любопытство, ответила Имануэль. Но это дело личное. Кроме того, это человеческая точка зрения. Основываясь на полученных данных, их реакцию предсказать пока невозможно. В таком случае будем продолжать исследование, исходя из худшего сценария. сказал Уилсон. Контактная группа будет вооружина и получит право открыть огонь в случае угрозы, а второй шанс после пересечения границы бывшего барьера будет на военном положении. На лице Оскара появилось удовлетворённое выражение, впервые за всё время после исчезновения барьера. Анна, у тебя есть соображения, с чего мы бы могли начать? спросил Уилсон. Да, есть. Недалеко от нас находится несколько разбитых кораблей. Она с беспокойством оглянулась на Оскара. Это доказывает, что обитатели главной альфы нередко воюют друг с другом. Думаю, нам следует соблюдать чрезвычайную осторожность. Мы так и сделаем, с ободряющей улыбкой заверил её Уильсон. Ты уже нашла для нас подходящий объект. Думаю, да. Никто ничего не говорил. но во время прохождения за линию бывшего барьера все члены экипажа не могли скрыть своего беспокойства. Не восстановится ли он, заперев их внутри? Направленный назад ГИС-радар исследовал космос и гиперпространство. Никаких возмущений квантового поля и пространственно-временного состояния зарегистрировано не было. Вокруг темной крепости ничего не изменилось. За линией барьера они выждали еще час, И только тогда Уильсон отдал приказ. Ладно, Тули, берём курс на скалу. Есть, сэр. Неподалёку от капитанского мостика в помещении контактной группы ждал своего часа Маклен Гилберт. В отличие от рубки здесь было всего два пульта, зато электронных табло имелось великое множество. За тремя длинными столами разместились почти все 40 человек его команды. И каждый терпеливо вглядывался в пустые экраны. Отсутствие текущей информации из датчиков наблюдения не могло унять волнения, казалось, растворённого в самом воздухе. Оно сказывалось в резких перепалках между друзьями, в постоянных нарушениях субординации, в небрежно брошенных на столы пакетах воды и в отсутствии обычных грубоватых шуточек. Контактная группа наконец-то вступала в игру. До сих пор они оставались самым бесполезным подразделением на борту и постоянно заглядывали через чьё-то плечо, следя за бесконечными потоками информации, поступающими на корабль. Теперь их терпение будет вознаграждено. Оскар вошёл в комнату в тот момент, когда второй шанс выходил из червоточины. Мак помахал ему рукой, указывая на свободное кресло рядом с собой. И они вместе наблюдали за тем, как рассеивается голубой туман, уступая место очертаниям скалы, в которой они направлялись. Она, обнаруживший этот астероид, назвала его Бастионом. Длинный осколок скалы с какой-то станцией на вершине Его напоминающий башню силуэт и расположение на высоте в 1,5 ае над внешней орбитой газового гиганта вызывало ассоциации с древней имперской сторожевой вышкой, откуда гарнизон высматривал возможную угрозу своей цивилизации. "Похожем мы не ошиблись, сочтя станцию необитаемой", сказал Оскар. К счастью, Пассивное сканирование дальнего радиуса действия не выявило инфракрасного излучения. Не было замечено ни нейтринных потоков, ни электромагнитных волн, а быстрое вращение скалы с периодом в 26 минут позволило предположить, что станция была уже давно покинута своими хозяевами, скорее всего, павшими в какой-то древней битве.